Глава третья. Следующим утром Джейн получила письмо от сестры. Дорогая Джейн, писала она, как давно мы с тобой не виделись. Не сомневаюсь, что я многое пропустила, и бат тоскует по мне так же, как я по нему. Это была излюбленная шутка Кассандры: Жизнь сестер в Бате была скучнее воскресных проповедей брата Джеймса. Все их время заполняло. Будто пар, пустая болтовня. Приходилось встречаться с недалекими людьми, которые, пробыв на водах неделю, уезжали домой. Однако сегодня у Джейн была настоящая новость, и ей очень хотелось поделиться ею с сестрой. 12 дней назад та уехала к брату Эдварду, чтобы помочь его жене, ожидавшей восьмого ребенка. Кассандра не хотела оставлять Джейн, боясь, как бы та не исчезла в тумане во время одной из своих прогулок. Такое казалось вполне возможным. Но Джейн убедила Кассандру ехать. Ее внутренние барения были ничто в сравнении с благополучным появлением на свет очередного маленького Остина. А новость можно сообщить и в письме. То-то сестра обрадуется. Джейн пристроилась к маленькому столику у окна гостиной где накануне стоял мистер Уизерс, и принялась набрасывать ответ. «Моя дорогая Кассандра», — нацарапала она отцовским пером на пергаментной бумаге. «Тебе лучше сесть, милая сестрица. У меня новости из Бата». Джейн обмакнула перо в чернильницу, чтобы написать о мистере Уизерсе, о его сюртуке и о леди Джонстоун, но нужные слова не шли на ум. Капля чернил упала на лист, Джейн почувствовала себя глупой. В свете нового дня вчерашние надежды показались ей смехотворными. Мистер Уизерс всего лишь улыбнулся ей и предложил выпить минеральной воды. А она, будучи в отчаянном положении, мысленно раздула эти крупицы внимания до размеров настоящей любви. Наверняка он только из милосердия пригласил ее в насосную залу. Проклиная свою склонность грезить наяву, Джейн отложила перо. «Что ты там пишешь?» — спросила маменька, войдя в гостиную. «Не роман, надеюсь?» Она вырвала начатое письмо из рук Джейн и прочла написанное. «Нет, мам!» С недоверием покосившись на листок, миссис Остин произнесла. «Повторяю тебе, что намерена сжечь все романы, какие только найду. Сейчас я серьезно, как никогда. Ведь у тебя появился твой мистер Уизерс». «Мистер Уизерс, не мой, мама». Миссис Остин положила листок на стол. «Написать сестре можно и после. А сейчас идем, нам пора в город». Когда они с маменькой, пройдя по мосту Палтни, направлялись к центру Бата, Джейн заметила нечто удивительное. Обыкновенно люди, которые встречались ей на пути, не обращали на нее никакого внимания или же качали головами. Теперь одна дама широко улыбнулась и сказала «Доброе утро, Джейн». За этим странным приветствием последовали другие, столь же радушные. Мать и дочь шли по булыжником улицы, и едва ли не все женщины, стоявшие у дверей лавок или выходившие из церкви, махали им и улыбались. Миссис Остин, счастливая, взяла Джейн под руку. «С чего вдруг все стали такими любезными, мама? Эти улыбки меня пугают». «Ах, полно тебе!» — отвечала маменька. «Они рады за нас!» Джейн остановилась и повернулась к матери. «Мама, скольким людям вы рассказали про мистера Уизерса?» «Почти никому!» — воскликнула миссис Остин и взмахнула рукой так, будто отгоняла муху. «Да и что здесь такого? К чему скрывать хорошие новости?» «Меня всего лишь пригласили выпить минеральной воды». «Какие глупости ты иногда говоришь!» Сказала маменька и потащила дочь дальше, по стол стрит затем налево. Добрая половина населения Бата продолжала точно стрелами осыпать Джейн приветственными улыбками. Миссис Остин остановилась в конце улицы Вестгейт перед вывеской Мейсон-де-Боа. Примечание от французского «Домик в лесу». Конец примечания. Это была модная лавка. Сперва Джейн подумала, что у маменьки просто развязался шнурок на ботинке, но та повернулась с явным намерением войти. «Мама, вы не сошли с ума?» В этой лавке продавались самые дорогие наряды в бате, если не во всей Англии. Местные жительницы редко сюда захаживали. Здесь ждали богатых лондонцев и знать из окрестных поместий, приезжавшую в бат за покупками. А однажды Маленькая принцесса Шарлотта привела в смятение хранителя королевской казны, заказав в этой лавке весь гардероб платья, перчатки, шляпки и туфли. Все это специально для нее доставили из Парижа. Миссис Остин вошла, таща за собой дочь. Как ни странно, дверь никто не охранял. Джейн ожидала увидеть у входа вооруженных часовых, отгоняющих непрошенных посетительниц вроде нее самой и ее маменьки не титулованных, в запачканных сажей ботинках. Однако они обе беспрепятственно проникли в этот модный храм, с порога поражавший своим великолепием. На потолке цвели лепные розы, на полированном карнизе каждого шкафчика блестела латунь. Гигантская дубовая лестница вела куда-то наверх, вероятно, прямо на небеса. За стеклами красовались кремовые шарфики из шелка и дамаста, шляпки цвета лимона — Невесомые туфельки цвета персика и шали, словно вытканные из чистого золота. Всюду были развешаны платья. Джейн показалось, будто она вошла в кондитерскую, а не в модную лавку. «Какое ужасное место!» — сказала она. Идемте скорее отсюда!» «Вот так, наверное, и выглядит рай!» — прошептала миссис Остин. Продавец хмуро поглядел на них из-за прилавка. «Вы заблудились?» Оглядев посетительниц с головы до ног, он едва ли попытался скрыть неудовольствие. Джин кивнула и направилась к выходу. Идемте, мама». Но мать, как ни в чем не бывало, обратилась к продавцу. «Здесь продаются платья, не так ли, сэр?» «Как видите, мадам, дорогие». «Прекрасно», — сказала миссис Остин, кивнув. «Нам такое и нужно». «Мам, нет!» — воскликнула Джейн. «Не перечь матери, не то получишь пощечину». «Известно ли вам, мадам?» — вмешался продавец, презрительно глядя на миссис Остин, что однажды в этом магазине была изготовлена шляпка для самой Марии Антуанетты. «Надеюсь, до того, как она лишилась головы». При этих словах миссис Остин склонила голову на бок и приподняла бровь, У Джейн потеплело на сердце. Ее маменька умела быть остроумной, когда считала это полезным. Продавец негодующе разинул рот, но быстро нашелся. «Мы изготавливаем и доставляем из-за границы изысканнейшие туалеты для самых высокопоставленных клиентов. Рада это слышать. Покажите, что у вас есть для моей дочери». Миссис Остин скрестила руки на груди. Положение казалось безвыходным — Покупательница не желала уходить, а продавец не желал ее обслуживать. Наконец, здравый смысл подсказал ему, что у нее стойкости больше. Ухмыльнувшись, он вышел из-за прилавка и склонился перед Джейн, чтобы снять мерки. Процедура была проделана с большой важностью. Измеряя при помощи ленты, руки и талию клиентки, продавец качал головой, щелкал языком и что-то бормотал себе под нос. Словно всякая цифра удивляла его, хотя пропорции Джейн были вполне изящны. Беспристрастный судья назвал бы ее фигуру стройной. Покончив с измерениями, продавец глубоко вдохнул, удалился куда-то в недра магазина и вынес оттуда одно-единственное платье на шелковой вешалке. «Вот все, что у нас есть подходящего размера», — заявил он. Джейн ахнула. «Мама!» Над нарядом, который они увидели, не меньше месяца с любовью трудились чьи-то умелые руки. Под светлой шелковой накидкой белело платье из муслина костяного цвета. По подолу спускались золотые ленты, на которых мастерица вышила розы, да так искусно, что Джейн различала листочки и лепестки каждого цветка. Сотни часов какая-то прилежная женщина работала крошечной иглой и тончайшей нитью, склонившись над столом в продуваемой ветрами мастерской на левом берегу. Накидка была украшена десятью рядами плетеного шнура, что придавало наряду некоторое сходство с военным мундиром. Эта деталь особенно понравилась Джейн, напомнив ей о братьях Фрэнке и Чарльзе. Они были офицерами, служили во флоте, И, наверное, их форменные куртки, в которых они плыли вдоль испанского побережья, тоже украшал позумент. «Какое оно светлое!» — выдохнула Джейн, проведя рукой по воздушной ткани. «Я запачкаю его на первой же утренней прогулке». «Чем платье белее, тем лучше», — наставительно произнес продавец. «Такие туалеты не для пешей ходьбы, а для езды в экипаже». Он протянул руку, чтобы забрать наряд, Однако миссис Остин не позволила ему это сделать. «Примерь», — велела она дочери. Джейн попыталась воспротивиться, опасаясь, что первое же прикосновение ее пальцев испортит драгоценную вещь. Но, снова прочтя на лице матери угрозу насилия, подчинилась. Когда она вышла из-за китайской ширмы, миссис Остин воскликнула. «Боже мой!» «Что такое, мама? Плохо сидит?» «Джейн!» Мать замолчала, и на ее лице появилось выражение, которого дочь прежде не видела. «Ты прекрасна!» Джейн усмехнулась. Маменька никогда не говорила ей такого, да и никто не говорил. Посмотрев на себя в зеркало, она застыла. Костяная белизна ткани усиливала золотистый блеск светло светлокарих глаз, подчеркивала румянец. Впервые в жизни, увидев себя такой, Джейн расправила плечи, Как того вот требовал великолепный наряд. Сколько стоит? спросила миссис Остин. 20 фунтов, ответил продавец с торжествующей улыбкой. Маменька взялась за редикюль. Мы покупаем. Мама, нет, сказала Джейн. 20 фунтов Остинам хватило бы, чтобы оплатить квартиру на 6 месяцев вперед. У матери не могло быть такой суммы. И всё же она достала банкноту из Редикюля. «Откуда у вас такие деньги?» — спросила Джейн и только теперь заметила перемену. На маменькиной груди не было всегдашнего золотого украшения. «Мама, а где же медальон баронессы?» Белая кожа, привыкшая к тяжести драгоценного металла, теперь казалась трогательно беззащитной. Видеть мать без цепочки с семейной реликвией было для Джейн так же странно, как если бы она стояла перед ней голая. Миссис Остин дотронулась до ничем не отягощённой шеи, но тут же убрала ладонь. «Раз мою дочь пригласили в насосную залу, она отправится туда в подобающем виде». Джейн, охнув, покачала головой. «Мама, послушай меня, это упростит дело». «Особенно для твоего отца. Так все будут видеть, что мы не нищие». При этих словах она подняла подбородок. «Мама, вы же так любили бабушкин медальон». Миссис Остин слегка поморщилась. «Я сама виновата, Джейн. Позволяла тебе сидеть с отцом и читать, вместо того, чтобы возить тебя на балы и вечера. Ты ведь даже чай заваривать не научилась». «Я умею заваривать чай». «Ты делаешь это очень дурно. У тебя получается отвар со вкусом олова. Будь я с тобой построже, ты приучилась бы подавать себя в выгодном свете и была бы давно замужем, а я позволила тебе одичать. Тогда я хотя бы куплю для тебя платье». Джейн подумала о той радости, которую доставляла ей ее одичание. Потом опять поглядела на голую маменькину шею и покачала головой. «Мать и дочь...» никогда не понимали друг друга. «Хорошо, мама». Миссис Остин улыбнулась, но в следующую же секунду снова нахмурилась. Жестом велев Джейн идти переодеваться, она протянула банкноту продавцу. Он, осклабившись, схватил деньги и только потом взял у покупательницы товар, чтобы его завернуть. Так Джейн стала обладательницей белого платья, прекраснейшей из всех вещей, которыми она когда-либо владела.